Глава 19. Джей. Чёртова чуйка весь день слегка подзуживала, мешая сосредоточиться на делах. Зря Джей надеялся, что вчера она предупреждала о возможной ссоре с Рейнбоу. То есть, без сомнения, если бы не чуйка, вчерашняя ссора могла бы закончиться разрывом. И тогда да, это была бы потеря серьёзнее, чем чёртов семейный бизнес. Потому что бизнес Джей всегда может сделать заново, а вот встретить вторую Рейнбоу вряд ли. Но непонимание они пережили, а чуйка лишь притихла, но не заткнулась. К вечеру Джею уже почти хотелось, чтобы неприятность наконец случилась, и можно было встретить ее лицом к лицу, а не ждать из-за каждого угла. Однако все встречи и переговоры прошли на удивление гладко, и даже обещанные дядюшка Генри трудности так и не дали о себе знать. Слишком гладко, словно затишье перед бурей. И отец так ни разу и не позвонил. Неужели решил на старости лет заделать нового наследника? Вопрос только, что на эту гениальную идею скажет матушка. Она, конечно же, во всем поддерживает отца, но должны же быть какие-то границы. Или запасной наследник где-то уже есть? Да нет, Джей бы знал. Барри не зря получает жалование больше, чем генералами Мишес, И получает его лично от Джея, а не от Карлайн Инг. Братьев и сестер у Джея нет. Все связи отца, начиная с колледжа, закончились без последствий. А значит, отец побесится неделю-другую и смирится. Но чуйка все зудела и зудела, предвещая эпическую засаду. И Джей все больше склонялся к мысли, что засада эта связана только с Рейнбоу. По этому поводу он велел Барри раскопать все, что только возможно о ней самой, ее родне и друзьях. Даже о Сэре Пембертоне, майоре королевских ВВС и всей ее родне. На вопрос, что именно ищем, Джей ответил коротким пожатием плеч. Все Барри. «Ясно, шеф», — кивнул на Так что Джей был уверен. Через пару-тройку дней ему на стол ляжет полное досье на саму лисы и ее окружение, вплоть до кошки троюрной сводной кузины. Часов пять Джей плюнул на недоделанные дела. Их все равно невозможно закончить. Можно только прекратить волевым усилием. И смотался домой, поразив своего секретаря до глубины души. Тот даже позволил себе поинтересоваться. Не пора ли выводить активы на Каймановы острова и просить гражданства Свободной Республики Колумбия? Бесполезно, Фрэнк. Большой брат все равно видит тебя. Кажется, у секретаря случился когнитивный диссонанс. Во-первых, Милорд назвал его по имени Ани Уоткинс. Во-вторых, Милорд пошутил. В-третьих, Милорд ушел из офиса за час до конца рабочего дня. И это все в дополнение к тому, что Милорд прямо в своем кабинете переоделся в драные джинсы, майку с британским флагом и потертую косуху и пошел к лифту, насвистывая злодейский марш из «Звездных войн». Играть шпионов и переодеваться в дикого байкера перед встречей с Рэнбоу было, безусловно, весело, но неудобно. Тем более неудобно было не иметь возможности позвать ее, к примеру, пообедать, вместе где-нибудь между его офисом и телецентром. Она же так близко, всего-то несколько кварталов. Но что-то джей подсказывала, что если он заедет за ней в привычном рабочем костюме от Бриони, его легенда о лорде, лопнет, как мыльный пузырь. Он и так вчера был непозволительно близок к провалу. Повезло, что полисмены не знали его в лицо и не назвали по имени. Конечно, он бы и тогда выкрутился, но врать Рейнбоу чертовски неприятно. Он бы, наверное, еще вчера ночью признался. Если бы не ее, какое счастье, что ты не лорд. Черт, вот так-то получать то, что хочется, а, милорд Карлайл? Хотел встретить девушку, которой будешь нужен. Ты, а не твои деньги и титул. Вот и встретил. Только почему-то чем дальше тем больше складывается впечатление, что стоит ей узнать о деньгах и титуле, и она сбежит. Ни к чему ей в некотором роде нормальный лорд. Может, поэтому чуйка изудит? При виде Рейнбоу, улыбающейся, расхаживающим по газону голубям, чуйка не то чтобы заткнулась, а просто стала неважной. А до Джей внезапно дошло. Почему он запал именно на Рейнбоу? Не на очередную совершенную леди, выглядящую на миллион. Не на очередную маленькую хозяйку большого бизнеса даже не на великолепную актрису воплощенную эротическую мечту. Она эту вот рыжую, смешливую, совершенно обычную с виду девчонку. Потому что она смотрит на него и видит его, Джея, не зависть вокруг, не финансирование нового фильма, не перспективу успешной сделки или породистых детишек, а его самого, здесь и сейчас. Когда она целует его, она только с ним. Она наслаждается настоящим мгновением и не беспокоится о будущем. Именно поэтому с ней он и сам ощущает себя живым и настоящим. Вспоминает, что и у него есть прекрасное здесь и сейчас, а не только абстрактный успех где-то в будущем. Нет уж, пусть о будущем думает отец, ему нравится. А Джей хочет жить сегодня. Ему уже 30, святые каракатицы. Сколько можно существовать в режиме подготовки к счастливому завтра? Ради этого здесь и сейчас. Джей сделал двухминутный крюк до ближайшего магазина и купил багет. Потом припарковал байк метрах в ста от места, где ждала Рейнбу, и подошел к ней пешком. Привет. Она обернулась на голос и просияла. Ему просто Джей, здесь и сейчас. И бросилась ему на шею так, словно на свете не существовало ничего важнее и прекраснее. И она была совершенно права. Кружить ее, тонуть в ее волшебных глазах цвета ясного лондонского неба было прекраснее всего на свете. И целовать ее такую нежную, горячую и пахнущую солнцем. А потом отдать ей хлеб и вместе кормить наглых толстых голубей, самим по очереди откусывая от багета безумно вкусного, самого вкусного на свете багета. Голубям досталось едва половина, но они были не в обиде. Да пофиг на самом деле, что подумали голуби, прохожие и королева Елизавета. Ему просто было хорошо. Оказывается, для счастья нужно совсем немного, но несколько больше, чем половина багета на двоих. «Кажется, я забыла сегодня пообедать», удивлённо сказала Рейнбоу, когда толстый сизый голубь утащил последний кусок хлеба. «Значит, надо два раза поужинать». «Гениальная мысль», — восхитилась она, звонко поцеловав его в щёку и засмеялась. «Джей тоже. Просто так. От избытка счастья в организме. Ресторан высокой кухни у Мака ждёт моя прекрасная леди. А также бассейн, теннисный корт и шоу танцующих слонов на крыше. Всё для вашей услады». И он кивнул на свой байк. Поехали. О том, что у четких и простых планов есть поганые свойства идти наперекосяк в самый неожиданный момент, Джей забыл. Совершенно зря. «Святые каракатицы, как же не вовремя», пробормотал Джей под нос, проносясь на полной скорости мимо чертовски знакомого автомобиля, остановившегося напротив его квартиры.